«В таком случае устраивайтесь поудобнее», — сказала Яночка отцу с матерью. «Слушать придется долго, если уж вам обязательно хочется знать». Самолет шел на посадку в Варшавском аэропорту Акенче. «С таможенниками объясняйтесь сами», — нервно говорила мама. «Я сделаю вид, что к вашему багажу никакого отношения не имею, и к вам самим тоже». «Да мы, если хочешь, и твой багаж возьмем на себя», — благородно вызвался сын. «Нам все равно». Яночка обиженно заметила. «Подумаешь, розы пустыни. и за них ты стесняешься таможенников, а сама везешь эту тараканью отраву. Не знаю, но мне бы было стыдно. Мы можем сказать таможенникам, что эту пакость везем по собственной инициативе, втайне от тебя, как и все прочие наши диковинки». «Скажите», — обрадовалась мама, — «я уже ничему не удивляюсь уверена. Вы и сквозь таможню пройдете беспрепятственно. С вашей энергией?» — Павлик шепнул сестре. «Хорошо, что мы не обо всем им рассказали. Представляешь, что бы с ними было, расскажи мы еще и об обезьяне ущелье». И громко сказал маме. ну что ты так нервничаешь? В Алжире мы же прошли арабскую таможню без проблем». В Алжире ты на вопрос, что везем, ответил, фрукты для мытья кузины, напомнила мама. Ну и что, вспыхнул Павлик, у меня сложности с французским. Я хотел сказать цветы на свадьбу кузины. Подумаешь, немного оговорился. Зато таможенник сразу перестал задавать глупые вопросы. О, сели! В зале таможенного досмотра мама с одним небольшим чемоданом встала в одну очередь, а дети с двумя огромными чемоданами и громадным картонным ящиком в другую. — Вы одни прилетели? — удивился досматривающий их таможенник. — Да, — ответила Яночка. — Нет, — ответил Павлик. Таможенник попросил их определиться. Девочка пояснила. Можно считать, что одни, хотя мы и с мамой, но она сказала, что отказывается от нас. «Вы не обращайте на нее внимания», – посоветовал Павлик. «У нее в чемодане самые обыкновенные вещи, ничего интересного. Все интересное у нас». «А можно знать, что именно?» «Конечно, про Шипана» едудные желуди, две розы пустыни, раковины, один засушенный скорпион, кора пробкового дуба, две масляные лампы, четыре разновидности чертополоха, стручки со стручкового дерева, шкуры овечьи или козлиные, один глиняный вазон. Отравы для тараканов, вмешалась Яночка, и минералы из каменоломни, и хлопчатобумажная пряжа, два кактуса, туалетная бумага, Таможенник отключился, уже на стручках со стручкового дерева. Взгляд его скользнул с багажа детей на сидящего рядом с большим ящиком пса. Хабр сидел так, что всем сразу становилось понятно, какой он воспитанный и культурный. Таможеннику что-то смутно припомнилось. Он даже перегнулся через стойку, чтобы хорошенько рассмотреть собаку улыбнулся, махнул рукой и поспешил отдать детям их паспорта, не изъявляя ни малейшего желания полюбоваться на экзотическое содержимое их чемоданов. В другой очереди паня Кристина со своим одним-единственным чемоданом привлекла куда больше внимания таможенников. Ее заставили раскрыть чемодан и внимательно изучили его содержимое. Выйдя из таможенного зала, путешественники увидели встречающих – тетю Монику с мужем и сыном. Жутко гордый собой Рафал приехал на машине друга. Он забрал свою машину Павлика и весь багаж. Паня Кристина с Яночкой и Хабром обыли вместе с тетей Моникой в машине дяди До дома доехали без происшествий. Всю дорогу паня Кристина восхищалась Варшавой. «Как тут холодно! Как тут зелено! Как тут чисто!» «Не иначе африканское солнце припекло тебе головку!» С беспокойством отозвалась заловка. Ты находишь, что тут чисто? Еще бы! На мостовой не валяются разорванные мешки с мусором, возле домов не сушится тряпье, и трава растет. Очень специфическое у тебя после заграницы восприятие родного города, заметил дядя Анджей. А еще что-нибудь специфическое, кроме восприятия, ты привезла?